Глава 25. Животный магнетизм. Франц Месмер, отец Максимилиан Хелл, универсальный магнитческий флюид, увлекательные спектакли и корни христианской науки.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 Как можно ближе друг к другу, чтобы соприкасаясь ногами с соседками, вы бы облегчали прохождение магнитических флюидов. Когда все наконец расселись, появляются ассистенты магнитизиры. Они начинают нежно касаться коленей, позвоночника и даже груди. Да, да. Барышей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 Дети визжат, кричат, убегают из комнаты или падают в обморок. Но ну а вы на время извечиваетесь от хандры. Когда все в комнате уже находятся в состоянии коллективного помешательства, вашим очам наконец предстаёт сам великий пророк Франц Месмер. Интересный мужчина за 40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 Когда маэстер подходит к вам, выдвинув свой магнитческий стержень, вы уже не в силах выносить всю эту сцену и отрывисто бросаетесь из комнаты. Выйдя на улицу, вы понимаете, что пожалуй, ничего не велепи вы в жизни не видели. Однако ж надо признать, что вы отлично развлеклись.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 Он прикладывал их к обнажённым телам больных для облегчения их состояний при хворих вроде ревматизма. Месмер был буквально заворожён сеансами отца Хелла. Он позаимствовал магнитческую теорию и позже развил её в собственную замечательную безумную философию, гласившую, что абсолютно всё, да-да, все-все болезни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 Она восходила к принципам таких оккультных течений, как астрология и алхимия. В 16 веке Парацельс предположил, что на наш организм может влиять движение планет. Основываясь на этой теории, Месмер писал в своей диссертации, защищённой в стенах Венского университета в 1766 году. Солнце, луна,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 Уговорив отца Хелла сделать для экспериментов несколько похожих магнитных пластин, Месмер начал лечить пациентов в Вене. Он вскоре добился успеха, занимаясь лечением Франциски Остерлин, молодой истерички, страдавшей судорогами. Во время очередного приступа Месмер приложил магнитные пластины к животу и ногам больной. Астерлин рассказала о болезненных токах тонкой материи, проходивших через ее тело. Они сначала ослабили судороги, а потом и вовсе прекратили их. Несмер лечил Астерлин от многочисленных приступов в течение двух лет и в конце концов решил, что магнитные пластины были лишь дополнением к наложению его в собственных рук. Затем он установил, что тех же результатов можно добиться, просто совершая пасы вдоль тела Остерлин или двигая руками в том направлении, куда он хотел переместить магнитный флюид, и даже на большом расстоянии. Объявив об извлечении Остерлин, Мёсмер стал писать о своём невероятном открытии во все научные общества Европы.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 Да, собственно, чего угодно, не магниченного. Примерно так это объяснил Месмер в письме одному венскому другу. Я установил, что магнитческий флюид примерно то же, что и электрический, и его можно распространять аналогично при помощи предметов-посредников. Де этому подходит не только сталь. Я выяснил, что бумага, хлеб, шерсть, шок, камень, кожа, стекло, дерево, люди и собаки. Короче говоря, всё, чего я касался, становится настолько магнитческим, что действует на больных людей не хуже магнитного железника. Отвлёкшись от магнетизирования кожаных предметов и собачек,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 А причинах были разные толки. Есть догадки, что доктор и пациентка через щур сблизились. Что неудивительно, ведь лечение предполагало постоянные касания. Как бы то ни было, Месмеру пришлось покинуть Вену. Общество селенской гармонии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 И начат там исключительно популярную практику излечения магнетизмом. На 2/3 это был спектакль, а на 1/3 лечение. Ну, или скорее 9/10 театрального действа, а 1/10 исцеления. Для эпохи подавленных и затаённых желаний отлично подходил жанр драмы с сексуальным подтекстом. Шоу месмера стало хитом. Номер 1. А сам врач вскоре обогатился. Как и у многих других шарлатанов разных эпох, моральные обязательства Месмера перед медициной и пациентами таяли так же быстро, как росло его состояние, а потом и вовсе практически испарились. На густе Месмеру было не занимать, и вскоре он решился написать самой королеве Марии-Антуанетте, попросив её о личном замке. и значительном годовом пособии из королевской казны. В общем-то, просто за то, что он Месмер для вашего величества 4 или 5000 франков во имя доброго дела, не деньги, а главное благополучие и счастье вашего народа. Моё открытие должно быть поддержано щедростью достойный монарха, которому я буду предан.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 Каждый из клиентов всего за 100 луидоров мог получить секреты своего гуру. Мессмер, мигом забыв, что теперь он бессеребренник, с радостью согласился и получил целых 140 тысяч франков за счет подписчиков, желавших распространять учение мессмеризма. Наварив денег, Мессмер победоносно вернулся в Париж-Артон.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 Словарь Merriam-Webster определяет глагол mesmerize как гипнотизировать или завораживать. Гипноз современная версия месмеризма. Английский колониальный врач Джеймс Эсдейл, работавший в Бенгалии, хотел облегчить страдания своих пациентов. при удалении крупных опухолей мошонки. Это было актуально из-за вспышки филериоза – паразитарной инфекции, вызываемой круглыми червями. Проблема была настолько массовой и серьезной, что у одного пациента мошонка раздулась до таких размеров, что он мог перемещать ее лишь с помощью целой системы из веревки и блока. то медики изо всех сил искали выход из ситуации. Даже за тысячи миль от Парижа, на задорках колониальной империи, всё же ходили слухи о некоем Франц Мейсмере, водившем пациентов в состоянии транса, а ведь над пациентами в этом состоянии можно безболезненно осуществлять медицинские манипуляции. Эсдейл прочитал труды Мейсмера и решил испытать животный магнетизм. Врач создал свой собственный мисмерический метод, включив туда элементы местных индийских практик вроде йогического дыхания и поглаживаний. После того, как больной впадал в транс, Эсдейл брал в руки скальпель и, если всё шло хорошо, удалял опухоль машонки. Как ни забавно, это работало. Хотя сам Эсдейл и называл себя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 свидетелем которых он впервые стал в 1841 году. Увиденное потрясло Брейда, и на следующей неделе он вновь пришёл посмотреть. Врач понял, что стал свидетелем уникального явления, однако его не устраивало объяснение этого явления эманациями и магнитческим флюидом.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 Брейду также принадлежит и популяризация слова «гипноз», с которым по сей день ассоциируется эта практика. Именно благодаря ему сегодня мы можем получить лечение у гипнотерапевта, а не животного магнетизера. Разве не стоит сказать Брейду за это спасибо? Рубрика «Интон».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 В поисках исцеления миссис Паттерсон направила свои слабые стопы в офис Финиоса Пархерста Куимби в Портленде, штат Мэн. Несколькими годами ранее Куимби был на лекции заезжего француза по имени Шарль Пуайен, посвященной животному магнетизму. Куимби был потрясен, подобно девочке-подростку из российских 90-х. которая после концерта Иванушек International следует за своими новыми кумирами по всем уголкам страны. Куимби бросил привычные дела и стал поклонником месмеризма. Он поехал за Поаеном и постарался научиться всему. Метод магнитческого исцеления в понимании Куимби был основан на укреплении контакта между врачом и пациентом.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 Похоже, что Куимби искренне верил в искусство месмерического исцеления, которое он практиковал. В отличие от Месмера, забывшего о морали в гонке за деньгами и славой, Куимби был предан своему делу и пытался помочь всем, кому мог, в том числе и несчастной женщине, переступившей порог его кабинета в 1862 году. Ко всему прочему, и собственному изумлению,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 около христианского учения об исцелении. Даже сейчас, в 2017 году, у этой системы есть примерно 400.000 последователей по всему миру. Мэри модифицировала теории магнетизма Куимби и Месмера, добавив в них религиозный элемент. Он гласит, что все болезни есть иллюзия. которую можно вылечить при помощи тесного общения с Господом. Так что пусть в несколько измененном виде животный магнетизм продолжает шествовать по миру в 21-м столетии.